Глава двадцать шестая. По крайней мере, у нее есть Роберт. Сьюзен возблагодарила Бога за эту мысль, когда под дождем, преодолевая ветер, спотыкаясь, поднималась к плантации Роджерса на холме. Начался ураган. Ливень стоял стеной, и там, где прежде тонкой струйкой тек ручей, теперь мчался поток желтой воды. Безумная опустошенность ночи эхом отзывалась в ее сердце. Но мрак отчаяния рассеивала одна драгоценная мысль. «Роберт! Дорогой брат Робби! Он утешит ее!» «О, конечно! Он это сделает! И он поймет!» Липнущие к лицу волосы, расстегнутый жакет, дешевый чемодан в руке, она выглядела невзрачно, совершенно не негероически. «Перенеси ее из этих мест на мостовые Оквила, и она вполне сошла бы за скромную, усталую школьную учительницу, мирно отправляющуюся на каникулы». Но мира не было в ее душе. А что до каникул? Странные же это были каникулы для Сьюзен. Она миновала кедровую рощу, приблизилась к дому Роджерса, распахнула калитку, ступила на подъездную дорожку. В одном окне на первом этаже горел свет — Сьюзен поднялась на крыльцо, вошла и, оставив чемодан в прихожей, направилась в гостиную. Комната выглядела довольно убого. Скудная дубовая мебель, почему-то придававшая помещению библейский аскетичный вид, тускло, поблескивающий линолео на полу. Роджерс сидел за столом и в свете лампы под зеленым абажуром читал небольшое издание Нового Завета. И он был один. Хозяин дома поднял глаза, окинул гостью суровым взглядом с головы до ног, и, поджав бледные губы, приготовился произнести речь. «Повернулись!» — процедил он, голос его был холоднее льда. Сьюзен ощутила слабость, страх. Ей не справиться с этой враждебностью. «Мне нужен Роберт», — сказала она торопливо. «Мне нужен мой брат». Роджерс снял очки в стальной оправе, с гнетущей медлительностью судьи положил их в чехол. Потом снова устремил взгляд на гостью. «Ваш брат!» — бросил он. Его жесткие губы раздвинулись, и он издал невыразительный смешок. «Вам нужен ваш брат, чтоб не провалиться, но разве это не прекрасно?» «Да, мэм, я бы сказал, что это просто прекрасно!» Его поведение испугало Сьюзен больше, чем когда бы то ни было. У нее не оставалось никаких сил, чтобы противостоять этим измывательствам. «Нет, нет, совершенно никаких сил!» «Перестаньте!» — вскричала она. «Он наверху?» «Вышел из дома? Быстро скажите! Я должна знать, где он!» «Ах, вот как! Вы должны знать!» Он оскалился с дьявольской учтивостью. «Вы действительно должны знать! Ну и ну! Просто здорово! Леди, сестре миссионера позарез надо знать, где ее братец! С этим не поспоришь!» И вдруг манеры плантатора изменились. Он прогремел трубным голосом, в котором звучала горечь. Если вы так хотите знать это, то я вам скажу, он ушел. Да, сбежал, как последняя крыса, по-другому его и не назовешь. С того дня, как вы ушли, носа не показывал. Удрал от меня в Санта-Крус. Вот туда он двинулся, вот где поселился. Он там поселился, говорю вам, преет уже который день в этом вертепе. Сьюзен побелела. Она ничего не понимала. В Санта-Крусе? — ахнула она. Что он... «Что он там делает?» Жестокий, глумливый смешок Роджерса снова прозвучал как пощечина. «Вот как! Вам и это хочется знать!» «Вашим требованиям нет конца, как я погляжу. Но вы ведь заслуживаете всяческого внимания?» «Конечно, еще как заслуживаете!» «Вы с братом долго-долго ехали, чтобы принести спасение в эту юдоль греха!» «Да, мэм, Отличный пример для местного народца и ваших соотечественников!» «Вы привезли Слово Божье! Доброе Слово самого Господа!» Он погладил лежащую перед ним книгу, и в этом прикосновении драматизм смешался с нежностью. Сьюзен пришла в безграничный ужас. В этом уединенном доме она столкнулась с его обезумевшим хозяином, а вокруг выл ветер, хлестал дождь, рокотал гром. Но самым пугающим было загадочное отсутствие Роберта. Она приоткрыла рот, чтобы заговорить, но Роджерс вдруг закричал. Молчите! Больше никаких вопросов. Я вам скажу, куда он делся. Он отправился в ад вот куда. Я с самого начала догадался, что он прогнил насквозь. И теперь, клянусь небесным воинством, я знаю это точно. Он в санта крусе предается распутству в притоне этой особы Хемингуэй. Я видел все своими глазами. Говорю вам, я пошел туда, чтобы выяснить, где он. и увидел его там, погрязшего в похоти, лежащего на грязной груди продажной девки». Услышав последние слова, обрушившиеся на нее как камнепад, Сьюзан отшатнулась, но взяла себя в руки и бросилась на защиту брата в инстинктивном порыве отрицания. «Я в это не верю!» — выдохнула она. Роджерс вскочил, медленно приблизился, навис над ней костлявым телом. В его сумрачных глазах была угроза. — Не смейте обвинять меня во лжи! — прохрипел он. — В моем собственном доме! — Меня, Аарона Роджерса, верного слугу Создателя! Он вскинул кулаки, словно призывая отмщение Всемогущего на голову Сьюзан. Она не пошевелилась. На нее навалился страх, более жестокий, чем внушал ей Роджерс. Она боялась, что плантатор прав. Ужас стиснул горло и заглушил поднимающийся крик. Ослепляющей вспышкой мелькнула мысль, что Роберт попал в ловушку зла и порока. Она содрогнулась. Да, сдается мне, вы должны склонить голову, взревел Роджерс, все в той же фанатичной ярости. За то, что обозвали меня лжецом, думаю, вы должны пасть на колени и умолять Бога и меня о прощении. Сьюзан не слушала. В голове металась горячечная мысль. «Робби, я нужна ему, моему дорогому Робби!» Порыв отваги заставил забыть об усталости. Сьюзан подняла голову и отступила к двери, продолжая смотреть на Роджерса. «Я не стану умолять о прощении!» — внезапно крикнула она. «Я собираюсь выяснить! Я все выясню сама! Пойду в санта крус к моему брату прямо сейчас!» Повернувшись, распахнула дверь, выбежала в прихожую. сорвала с крючка свое легкое пальто и надела его, путаясь в рукавах. Хозяин дома тяжелой поступью последовал за ней, остановился, наблюдая за ее сборами в почти зловещем молчании. Но постепенно его лицо утратило мрачность. Он вдруг произнес тоном, из которого исчезла всяческая экзальтация. — Там бушует ураган. Сдается мне, вы уже об этом догадались. Не обращая на Роджерса никакого внимания, Сьюзен снялась крючка-фонарь и попыталась его зажечь дрожащими пальцами. Первая спичка зашипела и погасла. «На этой дороге в любое время небезопасно», — продолжил Роджерс тем же тоном. «А уж идти куда-то в такую ночь просто немыслимо. Вы же не хотите заблудиться в лесу или попасть под удар молнии? По-моему, вам следует подумать дважды, прежде чем покидать мой дом». Фонарь, наконец, разгорелся. Сьюзен захлопнула его, крепко схватила ручку и устремилась к выходу. Роджерс торопливо шагнул вперед. «Говорю же, не убегайте так, слышите меня! В такую бурю это форменное безумие! Я больше ни слова вам поперек не скажу, чего уж теперь! Подождите до утра!» Взявшись за ручку двери, Сьюзен обернулась. Ее лицо было бледно, но в глазах горела непреклонная решимость. «Я не стану ждать!» прокричала она. «Я ухожу! Ухожу прямо сейчас и не вернусь!» Она рывком распахнула дверь и, прежде чем хозяин дома успел что-то сказать, пересекла крыльцо, выбежала на дорожку. Там, в ревущей темноте, услышала голос Роджерса, звавшего ее один раз, второй, но Сьюзен проигнорировала призывы. Наклонившись навстречу порывам бешеного ветра, то бегом, то шагом она добралась до тропинки, ведущей через плантацию. свет фонаря был благословением без него она наверняка заблудилась бы за пределами раскачивающегося светового круга стеной поднимался мрак тропинку почти смыло потоком вода была везде текла капала просачивалась пропитывала затопляла в высохшую землю сьюзен шла вперед ноги увязали в обильной слякоте грязь брызгала на платье под теплым жалящим дождем волосы липли к лбу Ей было все равно. Спотыкаясь, она упорно брела дальше, перешла мост над развалившимся ручьем и, наконец, выбралась на главный тракт. Сьюзен с облегчением перевела дух и зашагала по широкой пустынной дороге. Это была Каретерра, дорога, тракт, по которой Харви пришел в лос сиснес Та же самая дорога, но как она изменилась? Безмятежный закат не озарял сонные рощи, вместо этого ураган завывал в кронах, выдирал с корнем молодые деревца, яростно набрасывался на мясистые листья, рвал их в клочья, разрушал все вокруг и ревел, ревел. Но больше всего Сьюзен мешал не ветер, а ливень. Она никогда не оказывалась под такой стеной дождя. Он плотно окутывал Сьюзен теплой, солоноватой пеленой. Одежда облепила ее, как утопленницу. Под ногами закручивались маленькие водовороты. В промокших насквозь небесах время от времени вспыхивали нет не молнии, какими их привыкло видеть Сьюзен, а рассеянные, будто размытые зорницы, атакующие полог ночи стремительно, как лесной пожар. Сьюзен спешила, поддерживаемая яростным пылом своей воли. Миновала деревушку Лакоэста, переполненные резервуары, нависающие базальтовые скалы. Но, несмотря на всю свою решимость, шла все медленнее. Хотя ветер дул в спину, а дорога вела вниз, усталость становилась невыносимой. Колени ослабели, мышцы обмякли. Она едва не падала от изнеможения. И тут, чтобы показать, что Господь не забыл о ней, о, конечно, она знала, что так и было, вниз по холму загромыхала повозка. Сьюзен услышала как чавкают копыта по грязи, с внезапной надеждой обернулась и, высоко подняв фонарь, замахала им, как безумная. Упряжка мулов с хлюпанем остановилась, погонщик взглянул на путницу из-под мешка, укутывавшего его с головой. Это было странное зрелище. Одинокая женщина посреди потопа, запрокинувшее бледное лицо. Она прокричала против ветра, стараясь произносить слова как можно более внятно. «Подбросьте меня!» Но я не понимаю. Вы должны меня подбросить. Ради всего святого отвезите меня в город. Впрочем, что бы ни думал возниться, просьба была очевидна, а ночь ужасна. Он приглашающим жестом указал плетью на свободное место в повозке. Через мгновение Сьюзан поставила ногу на ступицу колеса, затем устроилась рядом с погонщиком, и повозка покатилась дальше, подпрыгивая на неровной дороге в окружающем браке. Погонщик направлялся на рынок в санта крус и буря застала его на выезде из лагуны. Не желая ночевать в горах, он изо всех сил гнал мулов, невзирая на опасность перевернуться. Он молчал лишь время от времени, украдкой бросал взгляды на пассажирку. Та не произносила ни слова, сидела неподвижно, на узких козлах, изнывая от яростного нетерпения. Несмотря на головокружительную спешку, Ей казалось, что они едут слишком медленно, и этому путешествию не будет конца. Но вот, накренившись на крутом повороте, повозка обогнула скалу, и внизу замаячили огни Санта-Круса, размытые завесой дождя. Путники двинулись в сторону рынка по опустевшим улицам, пересекли безлюдную площадь. Над пустым, будто вымершим городом, покатывался рев, то шумел ни ветер, ни дождь. Сьюзен не могла понять, откуда взялся этот оглушительный грохот. А потом догадалась — это ревет река. Баранка Альмейда, поднявшаяся выше берегов, рвалась через город к морю. Повозка остановилась у конюшни в переулке позади рынка. Сьюзан неуклюже спрыгнула с козел, порылась в карманах и дала погонщику немного денег. Затем огляделась. Она знала, куда и зачем идет, и через пять минут уже стояла на калле до латуна перед дверью с нужным номером. Фонарь над дверью отсутствовал, но свет шел изнутри, сквозь прорези в мавританской решетке. Сьюзан не замешкалась ни на секунду. Повернула ручку, та поддалась. Сделав глубокий вдох, женщина быстро вошла в прихожую. Это было длинное помещение, отделанное мозаичной плиткой и потускневшими карнизами. Вдоль одной стены стоял ряд потрепанных пальм в катках, другая была увешана вышивками, изображающими парусные суда. Слева обнаружился арочный проем, занавешенный неплотно прикрытой шторой. Оттуда, в полутемную прихожую вместе с кудрявыми облачками табачного дыма, проникал рассеянный свет. Доносились голоса и смех. Сьюзен прислушалась, и в эту минуту там за Лихватский забринчала мандолина. Она замерла. Казалось бы, совершенно обычное помещение, ничего внушающего тревогу. Однако, несмотря на мирную обстановку, Сьюзен нутром почувствовала, что беда близко. Она стиснула руки и двинулась по коридору. Но как только она сделала шаг, из Алькова выдвинулась женская фигура. Это была мамаша Хамингуэй. Яркий румянец проступил на побелевших от холода щеках Сьюзан, но мгновенно схлынул. Она приказала себе держаться твердо, под шквалом нападок, который вот-вот на нее обрушится. Но хозяйка притона молчала. Как не трудно в это поверить, она, похоже, утратила дар речи. Наконец подошла к Сьюзен, окинула ее взглядом с головы до пят. На уродливом лице отразилось крайнее недоумение, а потом она воскликнула. «Что ты здесь делаешь в такую ночь? Лопни мои глаза, я тебя по первости приняла за привидение. Ты же вся мокрая, как из реки выпрыгнула. Черт возьми, а зонтик прихватить ты не догадалась?» «Не сообразила, что в такой потоп даже селедка носа из дома не высунет!» Невероятно, но в голосе Хемингуэя извинили сочувственные нотки. Выглядела Сьюзен жалко. Промокла до костей. Влажные волосы прилипли к щекам, в туфлях хлюпала, с одеждой на пол стекала вода. Но Сьюзен словно не осознавала, в каком она состоянии. «Мой брат! Он здесь?» — выкрикнула она. Мамаша Хемингуэй проигнорировала вопрос. Похоже, ее охватил внезапный энтузиазм. Схватив посетительницу за руку, она энергично провозгласила «Не в жизнь не видала, чтобы кто-то шлялся по улицам в такой ливень. Ищешь приключения на свою голову? Подумала, апрельский дождик капает. Сдохнешь ведь от простуды, пневмонии или еще чего там». «Нет, помоги мне, нечистый, но я не могу стоять и смотреть, как ты превращаешься в ледышку! Пойдем-ка в эту комнатку, просушим твои вещички!» И прежде чем Сьюзан успела воспротивиться, хозяйка потащила ее в дальний конец коридора и завела в маленькую гостиную. Усадила на стул и, не переставая болтать, принялась копаться в ящиках комода, стоявшего у закрытого ставнями окна. «Так, сейчас отыщем пару полотенец», — тараторила она, — «Погоди секундочку, где тут они у меня лежали? Прямо под рукой. Куда я их засунула? Были же вот в этом ящике. Когда надо, ничего не найти. Ладно, раздобуду в два счета. Тебе надо принять ванну с горчицей, как пить дать. Но сначала я найду полотенце, а потом, когда дрожь отпустит, я тебя так разотру, что ты у меня заблестишь». «Чтоб мне провалиться, в голове не укладывается, зачем ты бродила по улицам в такой ливень? Все равно, что в чертовой бухте плавала!» Но Сьюзен была не в том настроении, чтобы слушать умиротворяющие речи. Она напряженно ждала. В тот момент, когда хозяйка дома повернулась, гостья подалась вперед и посмотрела ей прямо в лицо. «Где мой брат?» — спросила она тихо, но тон выдавал смятение и нетерпение. Мамаша Хэмингуэй прикинулась, что страшно занята полотенцами, разворачивая и встряхивая их с безграничной сосредоточенностью. «Брат! — воскликнула она, словно вопрос несказанно удивил ее. — Ты про малыша Роберта толкуешь, что ли? Да ну тебе! Откуда мне знать, где он? Я ему не нянька, утеночек. Проклятье! вовсе нет!» К тому же сначала надо позаботиться о тебе. Вот погоди, высушим тебя, оглотнешь чего-нибудь согревающего. Тогда и поговорим о твоем братце. Успокоим твое сердечко. Сьюзан не пошевелилась. Я не могу ждать. Я хочу знать, он здесь? Хэмингоя помолчала. В ее глазках-бусинках, всегда сверкающих злобой, на все мироздание промелькнула редкая искра смущения. Внезапно решившись на ложь во спасение, она пожала плечами. «Нет!» — ответила она. — Его здесь нет. Из чего бы тут ему ошиваться? Господом Богом, клянусь тебе, нет его! — Я вам не верю! — мгновенно откликнулась Сьюзен. У нее застучали зубы, губы посинели от холода и страха. Она потянулась к собеседнице через стол. — Скажите мне! — ее голос сорвался. — Только честно! Вы должны мне сказать, находится ли он в этом доме! — Нет! — вскричала Хамингуэй яростно, выпить в бюст. Его тут нет! Как ты смеешь говорить мне прямо в лицо, что я врунья! Повторяю, его просто-напросто здесь нет! Я же побожилась, и хватит об этом!» А потом открылась дверь, и в комнату вошел Роберт. Пала мертвая тишина, нарушаемая лишь барабанной дробью дождя и ревом реки. Роберт выглядел потерянным, как человек, который... колеблется между двумя незнакомыми прежде крайностями, ликованием и отчаянием. И, судя по особенной фигуре и шаткой походке, достиг самого дна. Он забрел в эту комнату без всякой цели. Он хотел кому-то кое-что показать, так ведь? Что-то кому-то показать. Ну же! Роберт поднял голову и увидел Сьюзан. Секунд на пять ошеломленно замер, а потом с его губ сорвался вскрик по коже на блеяние не овцы. Он ничего не сказал, но его лицо было выразительнее любых слов. Его исказило нелепое смятение, и это зрелище было крайне неприятным. Сестра и брат молча смотрели друг на друга. Наконец он отвел глаза, угрюмо съежившись. Сьюзан издала долгий-долгий вздох и прошептала. «Роберт!» Она перестала дрожать, ибо окаменела от потрясения. Больше она не могла произнести ни слова. Роберт рухнул на стул. Что тебе нужно? спросил он, досадливо, едва ворочая языком. Зачем явилась? Что ты здесь делаешь? Она придушенно вскликнула. Робби, я пришла за тобой, честное слово, я пришла, чтобы увести тебя отсюда. Он уставился в стену напротив. Остатки алкоголя еще бродили в его крови. А, для этого, да? Чтобы увести меня? «И как ты думаешь, куда мы отсюда пойдем?» Он произнес это таким тоном, что Сьюзен едва не застонала. «Куда угодно!» — выдохнула она. «Лишь бы уйти отсюда! Куда угодно! Лишь бы вместе, Робби!» Мамаша Хемингуэй слушала этот диалог с плохо скрываемым нетерпением, а потом на смену ее непригодившемуся добросердечию пришло раздражение. «И то правда!» — визгливо завопила она, обращаясь к Сьюзен. Его, уведи из моего дома, а то Бог мне судья, меня уже воротит от одного его вида. То весь из себя и грунт шалун, а через секунду наяривает псалмы. То хохочет заливается над всем подряд, как припадочный, а через секунду завести зеркала Уилли помер. Чтоб ты провалился! Уж я-то повидала мужчин, ко всему привыкла, но к таким! Непропеченным физгармончику мне в жесть не привыкну. Я почему его раньше не выторила? Пыталась вколотить в него хоть каплю мужества. Но с этой вошки ползучей только время на ветер, помоги мне, нечистой. Забирай его, я тебе говорю, и искать итью дорога. Роберт содрогнулся и застонал. Его вышвыривают, его преподобие Трантора вышвыривают из этой этой клаки. «Ты от меня не избавишься!» Он попытался оскалиться, но не смог. Слишком обмякли лицевые мышцы. «Ты как гвоздь в моей чертовой башке, петушок!» «Эй!» Сьюзен в волнении встала и шагнула к брату. «Ох, Робби, пойдем!» Взмолилась она дрожащими губами. «Пойдем домой! Уйдем отсюда! Давай снова будем вместе! Вставай, мой дорогой! Лишь ты и я! Честное слово, это будет прекрасно! Если ты сейчас отправишься со мной!» Он отшатнулся от ее протянутой руки. Последний выпитый бокал благородно оказал Роберту поддержку, когда тому захотелось поплакать от жалости к себе. Ведь он подвергся такому унижению. От него хотят избавиться? От него? Преподобного Эр Трантера? О, Боже, это уже слишком. И он разразился бурными рыданиями. «Оставь меня в покое!» неожиданно взявил он. «Если я стал неприкасаемым, не надо ко мне прикасаться!» «Заткнись уже, наконец!» — буркнула мамаша Хэмминга с презрением отворачиваясь. «Ах, поздно, поздно!» — крикнул Кэп и уронил слезу. «Давай вытри нос и проваливай, дурак чертов!» «Что? Она выставляет его дураком? Жалкая коротышка! Господь мой Иисус! Он ей покажет! Он им обеим покажет! Всем! Разве он не мужчина?» У него заходили желваки, он подскочил, с грохотом уронив стул. Слегка покачнулся, грудь его бурно вздымалась, сладчайшее чувство осенило его, словно новое миропомазание. Он сглотнул и завопил. «Может, я уйду? Может! Я не буду больше тебя беспокоить! Я отрекся от своего бога, да? Я опустился до свинского состояния? Ага. Это все, что вы знаете. А вы знаете... В чем смысл искупления? А вы знаете, в чем смысл самопожертвования?» Последнее слово вырвалось из него, как заряд из пушки, и Роберт снова покачнулся. Кажется, он был пьянее, чем предполагал. И, боже, разве он им не показал, наконец? Великая, о да, благородная идея заставила его раздуться от гордости. Он им покажет, что у него есть мужество. Покажет всему этому сброду. «Я заблудился, говорите?» «Заблудился и проклят?» «Это вы так считаете, но я считаю по-другому. Вы не знаете всего. Вы забыли о самопожертвовании!» Он насмерть ухватился за это слово. В голосе, повысившемся до крика, вдруг прозвучали задушевные нотки. «И ради чего мне теперь жить?» Сьюдан снова подалась вперед. Страх и жалость горели в ее глазах. «У тебя есть все, ради чего стоит жить!» — воскликнула она. «Мы есть друг у друга, ведь правда? Мы начнем все заново, Робби, ты и я. Вместе, как было всегда!» Он издал дикий, безумный смешок. Пришедшая ему в голову идея разрослась до неимоверных размеров. Пусть сестра не думает, что сможет его остановить. Сначала Роберт не воспринял свою идею как руководство к действию, но теперь... «О, теперь!» Он простер руки и запрокинул голову. «Я не буду начинать все заново!» — гаркнул он. «Я совсем покончу! Иисус сделал это ради меня, а я сделаю тоже ради Него!» Тысячи ангельских голосов пели в его ушах, и сквозь это пение пробивался рев реки. Он порывисто расправил плечи, упиваясь своей великолепной решимостью. «Я утопил себя в грехе!» — возопил он в выступлении. — Но точно так же очищусь от собственного непотребства. — Что ты такое говоришь? — ахнула Сьюзен. — Ты... ты меня пугаешь! Она рванулась к брату, но он оттолкнул сестру большой мягкой ладонью. Он впал в такой театральный пыл, что взвинтил себя до крайности. Глаза влажно блестели, ноздри экстатически раздувались, грохот реки в ушах перерастал в безумную, нечеловеческую музыку. «Я погряз в пороке!» — продекламировал он. «А теперь я смою с себя этот порок!» Сердце Сьюзен панически забилось. С внезапным отчаянным прозрением она тоже прислушалась к реву реки. Это было сродни ночному кошмару. Она снова бросилась к брату, но опоздала. Он рванулся к двери, распахнул ее, вылетел из комнаты, промчался по коридору. С воплем исчез в царившей снаружи тьме. Все произошло за секунду. «Боже мой!» — воскликнула Хамингуэй. «Да он свихнулся! Точно парализованная Сьюзан застыла, прижав к груди стиснутые руки. Потом, пошатнувшись, шагнула вперед и с безумным криком кинулась вслед за братом. От резкого перехода из освещенного помещения в темноту Она на минуту ослепла, ошеломленно постояла на тротуаре, напрягая невидящие глаза. Потом различила фигуру, бегущую по безлюдной улице. Большая, темная, она маячила вдалеке, словно вдоль домов несся одержимой. «Это не Робби! Этого не может быть!» Издав придушенный вскрик, Сьюзен бросилась за братом. Дождь летел ей в лицо, заливая глаза. Ветер бил навстречу, а она и без того задыхалась от бега. Ей его не догнать. И он направляется к реке. Осознав это, она чуть не сошла с ума от ужаса. Пока она, тяжело дыша, мчалась вперед, в голове пульсировала единственная мысль — он не умеет плавать. Эта мысль пробивала смучительными ударами молота сквозь буйство непогоды и иступленное биение сердца. Шум реки нарастал все ближе и ближе. Вдруг темный поток разом возник перед ее взором. «Робби!» прокричала она в агонии любви и страха, и снова «Робби!». Он не услышал. Он стоял там, над пучиной. Его фигура, вырисовывающаяся на фоне низкого неба, какое-то мгновение будто балансировала на краю бездны, а потом исчезла из виду. Сьюзен завопила, призывая Бога на помощь. Добежала до берега, смутно разглядела брата, борющегося с течением. Услышала слабый крик, возможно, мольбу о спасении, С ее губ сорвался ответный крик. Она могла доплыть до Роберта, могла его спасти. Позвала снова в ответ на его зов. Стиснула зубы и прыгнула в реку. Падение было неслышным. Ее окружили темнота и ревущие воды. Она плыла и плыла. Сердце разрывалось от желания добраться до Роберта. Да, ей показалось, что сердце разрывается. Оно было слабым. Оно всегда было слабым. Но Сьюзен об этом не задумывалась. Она догоняла Роберта. почти догнала, вытянула руку и вдруг накатила огромная волна, отбросившая Сьюзан на выступ скалы. Столкновение не было жестким, но совпало с неровным биением разрывающегося сердца. Рука упала, тело беспомощно закрутилось, и Сьюзан ощутила, как на нее надвигается еще более густой кромешный мрак. Она теряла сознание. А потом, словно всего предыдущего было недостаточно, поток подхватил ее и ударил головой о невидимые камни, снова и снова, и больше она ничего не чувствовала. «Эльгран Ароио, Пасар Остреро». Она не поняла, что это значит, и теперь никогда не поймет. Когда Трантор, которого выбросило волной на пологий песчаный берег в устье реки, пошатываясь, встал на ноги, протрезвевший, Чрезвычайно напуганный и суетливо заспешил на безопасное место, мимо проплыло тело Сьюзен. Карабкаясь прочь, спиной к реке он бормотал. — Вот это да! Что на меня нашло? Боже! Господь мой Иисус! Гиена огненная! Наверное, я сошел с ума. Надо же, чуть не утонул. Пожалуй, надо переодеться в сухое. Боже, как я рад! Благодарю тебя, Господи! А тело Сьюзен река понесла дальше, во тьму море.